Разумеется, это шаг по направлению к созданию государства. Одна распространенная теория происхождения государства, которая восходит по меньшей мере к североафриканскому историку 14 века Ибн Халдуну, основана на схожем предположении. Кочевые грабители со временем упорядочивают свои отношения с оседлыми жителями. Грабежи превращаются в дань, а изнасилование – право первой ночи или в отправку подходящих девушек в царский гарем. Забоевания – грубая сила, обретают форму нехищнических о нравственных отношениях, в рамках которых сеньоры обеспечивают защиту, а сельские жители – их существование. Но даже если все стороны считают, что действуют на основе общего свода нравственных норм, даже цари не могут делать, что хотят, а вынуждены их соблюдать и позволять крестьянам спорить о том, насколько справедлива доля урожая, который у них могут собрать сыровские слуги, то они, скорее всего, будут исходить не из оценки качества или количества полученной защиты, а из обычаев и прецедента.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 Я дал деньги к объединению сельскохозяйственных рабочих, так оно до сих пор от меня не отстало. Подобный односторонний жест щедрости рассматривается как прецедент того, что будет происходить далее. Приблизительно то же происходит, когда вы даете ребенку конфетку. Именно это я имею в виду, когда говорю, что иерархия исходит из принципа совершенно противоположного взаимности. В всякий раз, когда границы превосходства и подчинения четко проведены и признаются всеми сторонами как рамки, в которых осуществляются отношения,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 В IX веке, когда однажды в королевских погребах в Вере случилась нехватка вина, монахов аббатства Сен-Дени попросили поставить 200 недостающих бочек. Затем от них стали требовать делать это поношение ежегодно, и понадобилось издать императорскую хартию, чтобы его отменить. В Адре, как нам говорили, некогда был медведь, принадлежавший местному сеньору. Местные жители, любившие смотреть, как он дерется с собаками, стали его кормить. Через некоторое время зверь умер, но сеньор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 Можно потому, являлись ли обладатели внешних атрибутов власти простыми инструментами перераспределения, или же они могли использовать свое положение для накопления богатства. Последнее более вероятно в аристократических обществах, в которых появляется еще один элемент ⁇ война и грабеж. В конце концов, каждый, кто получает на наследство большое богатство, непременно отдаст множеству людей хотя бы часть его, зачастую в ходе великолепной церемонии. Чем большая часть богатства получена путем грабежа и вымогательства, тем более вычурными будут формы его раздачи. То, что справедливо для военных аристократий, тем более справедливо для древних государств, правители которых почти всегда выставляют себя защитниками беспомощных, крамельцами вдов и сирот и покровителями бедняков. Истоки современного перераспределяющего государства с его явным стремлением способствовать выработке определенной идентичности можно усматривать не в каком-то первобытном коммунизме, а в насилии и войне.